Глава сорок Стоило немалых трудов убедить Ринко в том, что мне будет безопасно поговорить с незнакомцем. После всех событий сегодняшнего дня лиса видела угрозу в каждом, кто приближался ко мне ближе, чем на несколько шагов. Тем более, когда этот кто-то такой странный, как наш незваный гость. «Нет, мне ничего не угрожает, Ринрин. -Рин. Со мной будет уни». «Нет, я не могу тебе сказать, кто это такой. Да я понимаю, как это звучит. Потом все объясню». «Что я буду потом объяснять, ума не приложу. Человек из моего родного мира, знавший, кто я такой на самом деле, явился в мой дом и настаивает на встрече. Тут довольно сложно придумать устраивающее всех объяснение. Гость нарушил все протоколы безопасности» и поставил под угрозу мою легенду. Предполагаю, у него были чертовски веские причины так поступить. «Садись!» На родном языке произнес я, делая приглашающий жест. Мужчина лет 40, высокий, худой, с густой рыжей бородой, придающий ему вид то ли геолога, то ли учителя географии, был одет Неброска. неброско, преимущественно в светлая тона. Бежевые брюки, светло-зеленая куртка и выглядывающая из-под нее белая футболка с красно-черным принтом. Если жизнь подкинет тебе проблемы, используй как трамплин». Войдя в дом, он снял клетчатую кепку, и оказалось, что его голова наголо выбрита. Отразив ею свет электрической лампочки, он безошибочно нашел глазами меня и молча кивнул после чего замер, ожидая, куда я его поведу. Вот тут-то наша перепалка с Ринко и состоялась. Я победил, надеюсь. На всякий случай, показав Лисе кулак и повторно потребовав от нее, чтобы она не подслушивала, во что не очень верил, вошел в комнату вслед за Унием, который тут же замер напротив гостя. Я закрыл за собой дверь, уселся в кресло и требовательно произнес. «Кто ты и зачем пришел?» Несколько секунд незнакомец молчал. Медленно переводил взгляд с меня на здоровенного мастифа, а потом неожиданно улыбнулся. «Тебе понравилась сегодняшняя маленькая демонстрация?» Говорил он тоже на языке нашего мира, но с каким-то неуловимым акцентом. «Ни разу не слышал такой в Ленове. Он что, из другого города?» «Мастан, Андрил или Джасан? И о чем он вообще говорит? О какой демонстрации?» «У ней!» — шепнул я, и огромный пес, угрожающий, зарычал, надвигаясь на гостя. Когда тот вжался в кресло, продолжил говорить уже с нормальной громкостью и на русском. «С твоей стороны крайне невежливо приходить в мой дом и начинать беседу с загадок». У меня был сложный день, и я этого не оценил. Давай попробуем еще раз. Твое имя, из какого ты города? Про город я спросил на родном языке. И какого черта тебе здесь понадобилось? Большую часть слов я произносил на русском, и лишь некоторое произносил на родном. В итоге получалась пересыпанная непонятными терминами речь, которую можно было понять лишь очень приблизительно. И не уловить тонких оттенков, которые составляли ее суть. А иначе спустишь на меня пса. Незнакомец быстро оправился от первого страха и принял мои правила разговора. Возможно, делать это было совсем не обязательно. Незнакомец не был магом, так что мне хватит и собственных сил, чтобы с ним справиться. На всякий случай я даже начал строить каналы из дымки которые уже были готовы пробить его энергетическое тело и пустить ки. «Не станешь!» Он вновь оскалился, но тут же вернул на лицо серьезное выражение лица. «Хорошо, признаю, мы начали не с того». И на языке моего мира добавил. «Меня зовут Иган Брен, и я из Неблина». «Неблин погиб!» Эта фраза вырвалась у меня быстрее, чем я успел ее обдумать. Все-таки он меня крепко ошарашил. После его слов в моей голове воцарился настоящий сумбур. Единственное, на что меня хватило, это высказать то, в чем я был твердо уверен. не блин пятый город моего родного мира, перестал выходить на связь много лет назад, задолго до моего рождения. Все были уверены, что там отказались системы жизнеобеспечения. Или закончилась энергия, которая их питала. И вот заявляется человек и утверждает, что все не так? «Нет, не блин жив», — поправил меня Иган Брен. «Я покинул его пять лет назад». Его ответ породил множество новых вопросов. «Что случилось с пятым городом?» почему он все эти годы не выходил на связь с другими поселениями, и зачем небленец заявился ко мне сейчас, да еще и в другом мире. Но ни один из них я озвучивать не стал. Вспомнил, с чего начался наш разговор, и спросил про это. «Сегодняшний захват заложников в школе. Это сделано по моему приказу», — ответил мужчина, мешая фразы на языке нашего мира с фразами на русском. «Ну зачем?» «Чтобы привлечь твое внимание и обеспечить более выигрышную позицию на переговорах». Я как дурак захлопал глазами. Несмотря на полную абсурдность подобного заявления, оно, как ни странно, очень многое проясняло. Тени суразности сегодняшних событий, на которые я уже обращал внимание. В поведении террористов, в частности. «Ты отправил ряженых, чтобы привлечь мое внимание? Захватил целую школу и устроил какой-то цирк только для этого? А по-другому нельзя было? Сейчас же тебе ничто не помешало прийти поговорить?» Иган Брен покровительственно ухмыльнулся. «Понимаю, как это выглядит, но выбора у нас не было. Нужно было продемонстрировать свои возможности». «Зачем?» Позволь мне сперва рассказать тебе немного о неблене. Ушел от вопроса гость. Некоторое время назад наш город работал с другим миром. Но потом столкнулись там с джасанцами. Мы не знали, что они тоже его выбрали. Сначала не придали этому значения. Мир был плотно заселен, и нам казалось, что места хватит для всех. Вот только святоши из Джасана думали иначе. «Им удалось выявить наших кочевников и уничтожить их». Судя по тому, что сообщил «Маяку» последний из них, перед тем, как перестал выходить на связь, эти фанатики поставили себе цель полностью искоренить конкурентов. Про город Джасан в Ленове знали немного, но то, что говорил Иган Брен, было похоже на правду. Там действительно жили нетерпимые религиозные фанатики которые могли поступить таким образом. «Для чего ты мне это рассказываешь?» — спросил я. «Немного терпения», — попросил гость, — «чтобы ты лучше все понял». Так вот, когда наша программа перехода в тот мир закончилась гибелью кочевников и потерей связи, Джасан нанес новый удар. Ему удалось проникнуть в неблин и ударить по школе. И хотя мы перебили всех диверсантов, Своей цели они достигли. Неблин потерял большую часть одаренных, которые только готовились стать кочевниками. Как бывший житель увидающего листа, я понимал, что это значило для города. Почти полная остановка колонизации других миров. С одного неблинцев уже вышвырнули. Сомневаюсь, что после убийства кочевников джасанцы оставили в покое простых людей а для освоения нового не было кочевников. Почему они так поступили? Несмотря на то, что сам Иган Брэн был мне не очень приятен, история падения Неблина меня зацепила. «Кто знает, что в голове у фанатиков?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Может быть, они решили, что спасение заслуживают только истинно верующие, а все остальные должны погибнуть вместе с миром?» В любом случае, после того нападения Джосана, Неблин полностью отказался от общения с другими городами, усилил меры безопасности и начал готовить тех немногих одаренных, что выжили. Через несколько лет нам удалось отправить первого кочевника в этот мир. Спустя годы еще двоих. У жителей появилась надежда, но прожила она недолго. Я уже примерно понимал, что он скажет. Ваших кочевников снова стали убивать? Да, четыре года назад был убит последний. Те, кто уже совершил переход, оказался отрезанным от Неблина. Мы больше не знали, стоит он еще или фанатики вновь атаковали его. Мне жаль. Я в самом деле сожалел о том, что пришлось на долю Неблинцев. Но куда больше меня интересовало другое как они находят ваших кочевников, и как вы нашли меня. Но тут мой словоохотливый собеседник вместо ответа лишь со значением ухмыльнулся. И я понял, что он мне ничего не скажет. При этом четко давая понять, что способ такой у них точно имеется. Теперь, когда ты понимаешь, в каком мы оказались положении, тебе должно быть ясным и то, почему мы хотели привлечь твое внимание произнес Иган Брен. «Можно было просто прийти и поговорить. Мы больше никому не верим, и разговоры предпочитаем вести так, чтобы не услышать отказа. Акция со школой должна была тебе это показать. Теперь ты отлично понимаешь, кто мы, в насколько отчаянном положении находимся и какими ресурсами располагаем, чтобы добиться своего. Нам нужен кочевник, ты». К этому предположению, от которого, по мнению гостя, я не мог отказаться, все и шло. «Если я скажу нет, убьете меня?» «Нет, зачем?» Мужчина даже рассмеялся. Но после этого сразу же сделался серьезным. «Но сделаем так, что ты больше ни одного леновца сюда не приведешь». «А не слишком ли смелое утверждение?» Мне пришлось задействовать все свое самообладание, чтобы слова не прозвучали агрессивно. Здесь я представитель дворянского сословия, с большими связями и возможностями. Прямо сейчас я могу захватить тебя и сдать полиции, как одного из организаторов сегодняшнего теракта, или даже убить, и мне это сойдет с рук. — Сам по себе я значения не имею, — усмехнулся Иган Брен. Я отлично знаю про магию здешних одаренных и признаю, что ты сможешь со мной справиться. Да мне даже твоего боевого пса хватит. Но ты должен понимать, что такой поступок будет расценен как ответ «нет». И ты сразу же столкнешься с последствиями». Мой собеседник поднялся, игнорируя угрожающее ворчание Уни. Подошел к двери, положил на нее руку, повернулся ко мне. «Наши условия я озвучил. Думай, кочевник, либо ты будешь работать на Неблин и Ленов одновременно, либо ни на кого. Ответ нужен завтра к вечеру. Можешь меня не провожать, я запомнил дорогу». И с этими словами вышел. Конец первой книги.